Я кивнул. Мощный раскатистый голос и так перекрывал любое изъявление чувств. Я был взволнован. Кроме того, я почти ни слова не мог разобрать из того, что говорит президент. Я заметил, что и Хирш слушает не слишком внимательно. Он пристально наблюдал за собравшимися. Большинство слушали безучастно, но некоторые отпускали замечания. Толстуха-блондинка с башней волос на голове презрительно рассмеялась, недвусмысленно постучала себя по лбу и удалилась, покачивая пышными бедрами. Репродукторы вдруг умолкли. Люди быстро разошлись. Только мужчина в спортивном пиджаке остался. — По-каковски это вы говорите? — буркнул он вопросительно. — Немецкий, что ли? — По-французски. Невозмутимо ответил Хирш: Мы говорили по-немецки. Язык ваших союзников тоже мне союзнички. Мы за них воюем всё из-за рузвельта этого. Мужчина в развалку удалился. Вечно одно и то же вздохнул Хирш. Ненависть к иностранцам вернейший признак невежества. Потом взглянул на меня. А ты похудел, Людвиг? И постарел. Хирш был примерно моих лет, ему тридцать два. Но выглядел гораздо моложе. И фигурой пощуплей, и ростом поменьше. «Я был твердо уверен, что тебя убили», — проронил я. «Да я сам распустил этот слух, чтобы легче смыться», — объяснил он. «Было уже пора, самое время». Мы вошли в магазин, где радио теперь в взахлеб что-то расхваливало. Оказалось, это реклама кладбища. Сухая песчаная почва, — разобрал я. Изумительный вид. Хирш выключил звук и извлек из маленького холодильника бутылку, стакана и лед. Последний мой абсент, — объявил он, — и самый подходящий повод его откупорить. Абсент? Не поверил я. Настоящий? Да нет, не настоящий. Эрзац, как и все. Перно, но еще из Парижа. Будь здоров, Людвиг, за то, что мы еще живы. Будь здоров, Роберт. Левин, вытянул из тебя все деньги? Нет. Но те, что ты мне послал, вытянул. Отлично. Для этого я их тебе с ним и посылал. Хирш рассмеялся. А вот тебе то, что я от него зажал. Иначе он и их бы захапал. Он достал две пятидесятидолларовые купюры и сунул мне в карман. Мне пока не надо, — сопротивлялся я. У меня своих пока достаточно. Больше, чем когда-либо бывало в Европе. Для начала дай мне попробовать выкручиваться самому. Не дури, Людвиг. Мне ли твоих финансов не знать? К тому же один доллар в Америке — это половина того, что он стоит в Европе. А значит, и бедняком быть здесь вдвое тяжелей. Кстати, ты что-нибудь слышал о Йозефе Рихтере? Он еще был в Марселе, когда я в Испанию перебрался. Я кивнул. В Марселе его и взяли. Прямо перед американским консульством. Не успел в двери забежать. «Сам знаешь, как это бывало?» «Да, знаю», — отозвался он. Я не спросил Роберта Хирша, как ему самому удалось из Франции выбраться. И он меня не спросил. По привычке сработало давнее конспиративное правило. Чего не знаешь, того не выдашь. А сможешь ли ты выдержать последние достижения современной пытки, это еще большой вопрос. Мы молчали. «Роберт, — наконец спросил я, — а кто такой Таненбаум?» Роберт очнулся от своих невеселых мыслей. «Таненбаум — это еврейский банкир. Уже много лет как здесь обосновался. Богач и очень великодушен, если его подтолкнуть». «Понятно. Но кто подтолкнул его помогать мне? Ты, Роберт?» «Нет, Людвиг». Это был не я, а добрейшая эмигрантская душа на свете, Джесси Штайн. Джесси? Она тоже здесь? ее -то кто сюда переправил? Хирш рассмеялся. Она сама себя переправила, причем без чьей-либо помощи, и к тому же с удобствами, даже с шиком. Она прибыла в Америку, как когда-то в Фольберг в Испанию. Ты еще встретишь здесь много других знакомых, даже в Мираже. Не все сгинули и поймали не всех. Два года назад Фольберг несколько недель держал в осаде франко-испанскую границу. Ни выездную визу из Франции, не въездную в Испанию он получить не мог. И пока другие эмигрант пересекали границу, карабкаясь глухими контрабандистскими тропками через горы, Фольберг, которому альпинизм был уже не по летам, от отчаяния на последние деньги взял на прокат допотопный, но шикарныи ролс Роллс-Ройс, в бензобаке которого еще оставалось бензина километров на тридцать и покатил к границе прямиком по автостраде. Владелец Роллс-Ройса изображал шофера. По такому случаю он дал Фольбергу на прокат не только авто, но и свой парадный костюм со всеми военными орденами, которые тот, восседая на заднем сидении, гордо выпячивал. Расчет оправдался. Ни один из пограничников не додумался побеспокоить липового владельца ролс роиса вопросами о какой-то там визе.